таня таня отнесла документы в ленинский пед на факультет дефектологии мама сказала что логопед прекрасная специальность всегда кусок хлеба странно но таня поступила правда баллов набрала впритык в группе были почти одни девчонки только два полудохлых мальчика без слез не взглянешь учиться было неинтересно та же школа только еще зануднее После первой сессии Таня подумывала о переводе, правда, непонятно куда. Но дома начались неприятности. Отчим стал выпивать. Причина, в общем-то, была. Родители собирались в командировку в Ирландию. Прошли медкомиссию, собрали все бумаги, а на последней инстанции, партсобрании, их зарубили. Обнаружилось, что отчим последние восемь месяцев не платил парт взносы. Командировка сорвалась. Мать без устали его пилила. Понять ее было можно. Как-то раз он сел за руль, хорошо поддатый, разбил машину, завели дело. Как следствие попросились работы. Родители ругались по ночам. Таня не спала и все слышала. Мама ей было ужасно жалко. Вот чему она начала хамить. Стала чаще уходить из дома. Начала у Верки, если Гарри не было дома, если не оставался вовка Гурианов. На первом курсе попала в компанию студентов второго меда. Вот где было нескучно. Ребят полно, и все как на подбор, не то что в Таниной богодельне. Собирались на свободных флетах, ходили на полулегальные концерты самодеятельных музыкальных групп, в модное кафе «Московское» на Горького, бегали по театрам, выставкам, стали своими людьми в выставочном зале на Малой Грузинской. Таня начала прогуливать институт. Летом поехали в Коктебель, где у нее и случился роман. Она была влюблена, но с ума не сходила. Мальчик Саша был хорош собой, достаточно образован воспитан. Семья потомственных врачей. Отец — известный профессор-кардиолог, квартира на Ленинском, дача в Кратове. На море все было чудесно. Купание по ночам, сладкое домашнее вино, еще более сладкие поцелуи. А в Москве немного смущал Сашин образ жизни. Его страстью были карты и подром. Однажды он взял с собой Таню. С азартом рассказывал ей про лошадей. К нему подходили весьма странного вида люди. Было понятно, что он здесь человек свой. Тане было холодно и неинтересно. Хотелось поскорее домой. Сашу, похоже, она в тот день разочаровала. Но ее это не сильно огорчило. Перед зимней сессией Таня забрала документы из института. Родители ничего не знали. Как жить дальше, она не очень понимала. Стало плохо спать по ночам. Особенно угнетало вранье и предстоящее объяснение с мамой, которое и так сейчас было несладко. От грустных мыслей немного отвлекал уже совсем не платонический роман с Сашей. Впрочем, Таня чувствовала, что их отношения изживают себя. Встречались скорее по инерции, Бурных страстей не наблюдалось. Наверное, оно и к лучшему. Важнее было сейчас как-то упорядочить свою жизнь или, по крайней мере, попытаться в ней разобраться.